когда в превратности к германской экономике состояние ее растаяло, она уже почти могла жить литературным трудом. Густав, не обладавший творческим талантом, зато отличный критик, помогал ей заботливым, разумным советом. Его многочисленные связи раскрывали перед ней двери редакции. Оба нередко подумывали о том, чтобы пожениться. Она, пожалуй, чаще, чем он. Но она поняла, что он предпочитает не накладывать цепей законности на их связь. В общем, эти 10 лет были хорошими годами и для неё, и для него. Хорошими, скажем, приятными, думал Густав Оперман, глядя на портретмышлённого, милого, своим равного редонка. И вдруг мысли его вернулась к письму, к невскрытому письму на большом письменном столе, к письму Анны. С Анной это не были бы 10 приятных лет. Это были бы годы, полные ссор и тревогнений. Но с другой стороны, будет теперь с ней, ему вряд ли пришлось бы нынче утром ломать голову над вопросом, как убить зиму, если его книга о Лесинге будет отклонена. Он знал бы отлично, что делать с собою, куда себя деть. Перед ним вероятно было бы столько задач, что он умолял бы не вводить его в соблазн лессингом. Нет, он терпеть не может того светливого дёрганья, которое он наблюдает у многих друзей. Он любит свой достойный, содержательный досуг, приятно сидеть в своём красивом доме, среди своих книг. и глядеть на сосновые склоны, Граневальда, зная, что у тебя есть обеспеченный доход. Хорошо, что тогда, после двух лет связи с Анной, он поставил точку. Кто поставил точку, он или она? Нелегко разобраться в истории собственной жизни. Одно, несомненно, и в связи Анна из его жизни совсем, он почувствовал бы пустоту. Правда, от встреч с ней всегда оставалась горечь. Анна ужасная спорщица. У неё этакая прямолинейная манера говорить всё на чистоту, а каждой ошибке отмечать малейшую слабость. Перед встречей с ней, даже перед тем, как вскрыть её письмо, у него всегда такое чувство, точно он должен предстать перед судом. Он держит её письмо в руках, берёт нож, Одним движением вскрызает конверт. Читает, крепко сдвинув густые брови. На лице его напряжение. Лоб прорезали резкие вертикальные складки. Анна поздравляет немногословно, сердечно. Красивым ровным почерком пишет, что идёт в отпуск в конце апреля и охотно провела бы этот месяц с ним. Если он хочет встретиться, пусть напишет, где и как. Лицо Густова разглаживается. Он боялся этого письма. Но письмо хорошее. Анне нелегко живётся. Она секретарь правления Штутгартских электростанций. Она очень поглощена работой, и вся её личная жизнь ограничивается этими четырьмя неделями отпуска. И она предлагает ему провести их вместе. Значит, Анна не совсем от него отказалась. Он читает весьма второчино. Нет, Анне он не безразличен. Она не бросает его. Старательно и фальшиво напевает он про себя всю ту же приставшую с утра сложную мелодию. Безотчётно поглядывает на портрет Иммануила Апермана и очень доволен. Мартин Аперман тем временем едет к себе в контору. Особняк Густова находится на Макс-Рёгерштрассе. на самой границе Грюневальда и Далема. А главная контора Аперманов – Нагертрауд-Тенштрассе, в центре старого города. Шоферу Франске потребуется не менее 25 минут. В лучшем случае Мартин приедет в контору в 11 часов 10 минут. Если же не повезет со светофорами, он доберется туда только к половине 12-го. а с Генрихом Вельсом условлено на одиннадцать. Мартин Аперман не любит заставлять себя ждать, но ему вдвойне досадно, что он заставит ждать Генриха Вельса, и без того беседа предстоит не из приятных. Мартин Аперман сидит в машине прямо, не облокачиваясь. Красивой и непринужденной позу его назвать нельзя. Все Аперманы отличаются грузностью, Эдгар, врач, не так грузен, как остальные. А Густав немного сбрасывает вес спортом. Мартин уже некогда заниматься такими вещами. Он человек деловой, отец семейства. У него многочисленные обязанности. Он сидит выпрямившись, подавшись вперед большой головой, закрыв глаза. Да, от беседы с Генрихом Вельсом он не ждет ничего хорошего. И вообще в нынешней деловой жизни редко бывает что-либо хорошее. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Он мог бы отвести портрет вечером, когда поедет Густово на ужин. Не было никакой необходимости делать это утром. Он любит Густово и завидует ему. Густово живётся легко, даже слишком легко. И Эдгару Врачу тоже легко живётся, а ему Мартину пришлось взять на себя наследие Эммануила Апермана. Дьявольски трудно в нынешние времена, времена кризиса и растущего антисемитизма